Глава 2. В конце июля немецкие колонии поднялись с оружием в руках. Повстанцы заняли Большой и Малый фонтаны. Снаряды ложились невдалеке от артиллерийского училища. Был расстрелян комендант Одессы, славный большевик товарищ Мизикевич. Позже советская власть одну из городских улиц назвала в его честь. Большевики сей скорбный случай отметили траурными флагами, вывешенными по всей Одессе. Заборы запестрили новыми приказами. Все рабочие должны быть готовы по первому зову двинуться на борьбу с белыми и буржуями. 30 июля командующий войсками Одесского военного округа Недашковский издал приказ о комендантском часе. 2 августа пришло сообщение, что большевики сдали Полтаву. Гунин, засветло усевшись возле окна, тот вечер писал в дневнике. «Вчера разрешили ходить до восьми часов вечера. Голодая, мучаясь, мы должны проживать теперь двести рублей в день. Ужас и подумать, что с нами будет, если продлится здесь эта власть». Вечером вчера пошли слухи, подтверждающие отход немцев. Газеты, как всегда, тошнотворны. О, Господи милостивый! Купил по случаю 11 яиц за 88 рублей. О, Анафима, чтоб вам ни дна, ни покрышки! Кругом земля изнемогает от всяческого изобилия. Колос чуть не менее в пол аршина, сто зерен. А хлеб можно только за великое счастье достать по 70-80 рублей фунт, картофель дошел до 20 рублей фунт и так далее. Через день еще внес в дневник любопытные заметки: матросы пудрят шеи, носят на голой груди бриллиантовые кулоны, Махно будто бы убил Григорьева. Война с колонистами продолжается. Скучно, ужасно. Холера давит душу, как туча. Ах, если бы бежать хоть к черту на рога отсюда. Глава третья. Стояли чудные летние дни, на какие лето девятнадцатого года было щедро, как никогда. Супруги Бунины неспеша прогуливались по княжествам. Полюбуйся, Вера, этими легкими игровыми облаками на горизонте. Каким серебристым пурпуром они окрашены. Совершенно непередаваемая игра полутеней. И все это на фоне серовато-синего неба. Нет, мне пятисот лет жизни не хватило бы, чтобы этой красотой налюбоваться. Чудо из чудес. Помнишь, Ян, кто-то из французских мыслителей сказал? Как прекрасно все то, что выходит из рук Господа, и как гнусно, что выходит из рук человечества. Этот мыслитель Вольтер, он, к своему счастью, не дожил до Октябрьского переворота. Что тогда бы он сказал? Нет ничего гнуснее того, что люди творят под высокими гуманистическими лозунгами. Навстречу ушел высокий старик. в мундире чиновника Министерства внутренних дел времен Александра II. Бунин грустно проговорил. Вот тебе результаты обысков и изъятий ценностей. Всю жизнь человек работал, а у него весь дом разграбили. Теперь ходит в этом маскарадном костюме, которому более 60 лет. Из-за проулка показался дон Аминада. Его под ручку с шутливой элегантностью держал Саша Кайранский, поэт и художник. До минада Расшаркова. Господа Бунины, позвольте вам представить моего сумасшедшего друга, журналист Кайранский. Бунин недоуменно улыбнулся. Во-первых, мы знакомы. Во-вторых, с каких пор Саша стал сумасшедшим. Кайранский грустно покачал головой. Да, Иван Алексеевич, это истинная правда. Он полез в карман. У меня справка есть. Я пациент клиники для душевнобольных. Не пугайтесь, он не буйный, успокоил Дона Мина. Дело в том, что в советской России нормальный человек может жить только в доме умалишенных, вздохнул Кайранский. Обыски чека не делает, кормит, хотя поршивы зато регулярно. А главное, На расстрел никого не уводят, и в Красную гвардию не берут. И отпускают погулять. Вот я и гуляю. До номинады, напуская на себя серьезный вид, полголоса произнес: У Саши в этом доме есть знакомство. Предлагает меня устроить. Если нынешняя замечательная власть продержится еще месяц, то мне и симулировать болезнь не придется. Свихнусь по-честному. Кайранский стал делиться новостями. На днях к нам прибыли два новых пациента. Один директор женской гимназии, рафинированнейший интеллигент, дворянин, пять языков знает. То есть отброс советского строя, улыбнулся бы. Для новой жизни он не годится, слишком умный, с пятью языками, ставил Дон Аминад. Так вот этот полиглот и педагог жил на фонтан Рассказал, как свихнулся. Ложусь спать. Вдруг в двенадцать ночи, ушам не верю, Пение. я как ну. Вижу, люди с ружьями ведут под конвоем человек двадцать. И те поют интернационал. На следующую ночь то же самое и опять интернационал. Стал директор справки на воде. Оказалось, буржуев на расстрел с пением гоняет. то Петя отказывается прикладом по зубам.